Глава, 32. Мир небесных хранителей был велик, могущественен и из-за этого слишком нестабилен. Взрослые хранители вбили основные правила в своей плоти кровь и всегда помнили о них, даже в самых неожиданных ситуациях. Это помогало держать под контролем действия подчиненных армы и не беспокоиться о сбоях в системе. К сожалению, такая отлаженная работа была характерна не для всех. Молодые хранители, которые только-только получили своих создателей, поддавались человеческим желаниям, становились энергичными и неконтролируемыми. Их жизненная энергия переплеталась с ангельской и создавала нечто, что могло создать большие проблемы. Именно поэтому в армии было выработано правило. Каждую неделю проходить проверку — и открывать своё сознание для анализа. Постоянное наблюдение вызывало дискомфорт, отбивало всякое желание нарушать правила, идти против армы, не следовать указаниям ангелов и старших хранителей. Но ангельская сила была непредсказуемой и таинственной. Потому многие хранители, пробуждая в себе способности, развивали силы, мешающие контролю системы. Домина — погружённая в тяжёлые мысли, не сразу заметила, что на Нью-Йорк обрушился ливень. Капли воды ударились о невидимый щит, который она создала, скрывая себя не только от стихии, но и от остальных хранителей. Главе Армы было необходимо придумать план и как можно скорее, чтобы не позволить проблеме хранителей стать проблемой всего человечества. Дамина больше часа стояла в зачарованном саду, спрятанном в стенах Армы, которые использовали для медитации и долгих размышлений. Когда хранители чувствовали опустошение, душевное и физическое, они приходили сюда, чтобы напитаться ангельской энергией. Свет небес проникал на землю через невысокие деревья с бледно-зелеными листьями и рассеивался по всему зданию. Пушистые цветы с бледно-красными лепестками шевелились от магии, и извергали пыльцу, оседавшую на стенах внутри сада. Вокруг Домины парили полупрозрачные полотна, которые напоминали видеоряд из фильмов. Всё, что она достала из сознания Эллисон, пока та была беззащитной. И если до этого Домина чувствовала хотя бы какой-то контроль, то после увиденного уверенность пропала. Она услышала шаги и треск купола, когда кто-то зашёл в сад. Стены снова замерцали. Дамина не стала оборачиваться, зная, что это могла быть только Аделис. Она щёлкнула пальцами, и изображения вокруг неё пропали. «Почему ты запретила остальным хранителям пользоваться садом? Мне нужно было место, чтобы кое-что проверить. И могут пользоваться несколько хранителей сразу». Дамина повернулась и убрала руки за спину. «Ты ведь всегда защищала их, вставала на сторону этих непослушных девчонок, принимала их позицию вопреки моим словам». Аделис не выдала своих эмоций, хотя было видно, что она подготовилась к разговору по пути сюда. «Ты об этом думала, пока стояла здесь, вместо того, чтобы посетить прощальную церемонию Эриаса и Скарлетт?» Дамина бросила мимолетный взгляд на вход в арму, внутри которой... проходил обряд очищения. Души Эриаса и Скарлет были освобождены и возвращены обратно на небеса. После длительной многовековой работы все хранители мечтали попасть туда. Дамина не появилась на этой церемонии. Она чувствовала, что обязана исправить всё, из-за чего погибли Эриас и Скарлет. Сейчас, наблюдая за смятением Аделис, она понимала, что как никогда близка к доказательству, что Сэм и Эллисон всё это время действовали согласно планам наблюдателей. Ты же помнишь, что я сразу привязалась к ним, начала Аделис. Они появились в Нью-Йорке, такие напуганные, такие избитые с толку. Практически все хранители напуганы, избиты с толку в самом начале, но именно к этим двоим ты пропиталась безграничной симпатией. «Я слышу подозрения в твоём голосе. Ты намекаешь на...» «Неужели хочешь обвинить меня в сотрудничестве с наблюдателями?» Дамина внимательно посмотрела на свою давнюю подругу. Её молчание могло обидеть Аделис или разозлить. Но Дамина продолжала поддерживать тишину, хотя в душе понимала, что никогда не сможет позволить подозрениям взять верх. «Я верю тебе!» поэтому я кое-что покажу, чтобы ты поняла, насколько беспечной была, помогая этим двоим». «Что ты?» Дамина щёлкнула пальцами. Экраны снова появились над землёй и расширились. Дамина и Аделис не успели сделать и пару движений, когда картинки поглотили их и перенесли воспоминания. Дамина уже видел их. Она хотела прокомментировать каждое, но решила промолчать. Аделис всё поймёт сама. Старый большой амбар с тёмными стенами и колоннами из дерева образовался перед ними. Дамина отошла немного назад, позволив Аделис увидеть четыре фигуры. Парень и девушка сидели на бетонных блоках. Брайан, Эванс и Сара Бел. Этого момента не было в воспоминаниях Сэм и Эллисон. Его тщательно скрыли во время проверок, и Дамина долго пыталась понять, как двум юным, по меркам небес, хранителям удалось не оставить и следа. «Их подопечные узнали обо всём раньше положенного срока», — объяснила Дамина, пока Аделис наблюдала за происходящим. «Серьёзное нарушение правил, но какая разница, если это Сэм и Элисон?» да? Очевидный упрёк в сторону Аделис, который та проигнорировала. Они ей не сказали. Возможно, именно это и стало их главной ошибкой. «Когда это было?» До «Да событий в Терре, когда Сэм спасла свою подопечную», — ответила Дамина. «Здесь был демон», — сказала Аделис, просматривая помещение глазами. «Видимо, он напал на Создателей». «Ты всё ещё пытаешься защищать их?» Аделис обернулась. Полное неведение в действиях было болезненным ударом для неё. Вера в то, что они на одной стороне, пошатнулась. Дамина видела это в глазах Аделис. Голоса из воспоминаний продолжали раздаваться за её спиной. Они нарушили правила. Но как ещё у них получилось бы спасти своих подопечных? Дамина не стала возражать. Она думала о том, каким могло быть наказание для Сэм и Эллисон, если бы правда всплыла наружу. Ответ прост — никаким. Экстремально опасная ситуация, в которой оказались создатели, вынудила двух небесных хранителей открыть правду раньше. Это могло стать тем исключением из правил, благодаря которому девушки не понесли бы наказание. Но именно поэтому... Сначала Дамино показала это воспоминание. Оно было самым безобидным, и в совокупности с другими воспоминаниями оно создавало масштабную картину, которая могла кардинально изменить будущее Сэм и Эллисон. «Ты не сможешь наказать их из-за этого», — продолжала наступать Аделис. Она пыталась верить в их искренность, в их невиновность. «Это ещё не всё!» Дамина развеяла картинку и перенесла их в другое воспоминание. Это было связано с Сэм, но достать его получилось благодаря мыслям Эллисон. Их связь и постоянное желание делиться всем на свете сыграли против. Аделис быстро завертела головой, когда они оказались в зале, заполненном картинами. Оба хранителя посмотрели на фигуры Сэм и Кайла Джонсона. И если Дамина спокойно отнеслась к их появлению, то Аделис в замешательстве обратилась к Дамине. «Мы знаем, что девочки сотрудничают с Кайлом Джонсоном. Сэм выполняла много заданий вместе с ним». Дамина кивнула. «Ты права. И посмотри, во что это вылилось». Аделис повернулась как раз в тот момент, когда юный Кайл стал приближаться к Сэм. Момент был личным, почти интимным. но Дамина не чувствовала себя неудобно. Картина сильно размылась. Это воспоминание было повреждено. «Между ними?» «Кажется, они влюбились друг в друга». Аделис ничего не ответила. Они продолжали смотреть на картинки из университета. Но то, как переглядывались и как прикасались друг к другу Сэм и Кайл, увидели поцелуй в столовой на глазах у студентов. Руки у Аделис задрожали. Дамина всегда злила, что она брала на себя ответственность за жизнь двух девушек. Считала себя обязанной помогать им, несмотря ни на что. Аделис отдавала им всю себя и, видимо, рассчитывала на взаимность. Ей нравилось иметь с ними общие секреты и отстаивать их интересы перед Даминой. Девушки, к сожалению, этих мыслей не разделяли. и Дамина собиралась этим воспользоваться, чтобы вернуть Аделис на свою сторону. Сэм и Эллисон никогда не подстраивались, именно поэтому их нельзя было контролировать, именно поэтому они были опасны. Дамина оборвала воспоминания и перенесла их обратно в сад. «Закон не запрещает нам любить земных хранителей». «Да, но ты понимаешь, что между ними пропасть», через которую не перепрыгнуть. Отношения между земными и небесными настолько хрупкие, что любовь, их чувства сейчас могут окончательно разрушить наше сотрудничество». Дамина убрала руки в карманы брюк и взглянула на капли, продолжающие падать с неба. «Если честно, я не ожидала, что Сэм поддастся на свои эмоции. Сэм способен любить». Именно Сэм анализирует ситуацию и находит все минусы и плюсы. В отличие от Эллисон, которая идёт на поводу своих эмоций, Сэм предрасположена к контролю своих чувств. Она скрывает их, держит в узде. Но здесь... Думаю, что их связывает не только связь настоящего, но и связь прошлого. «Я пытаюсь понять, почему ты показываешь мне это?» Спокойным голосом произнесла Аделис. Мне непонятны твои мотивы. Ничего из этого не доказывает твою правоту». Дамина призвала воспоминания. Последнее на этот раз. То, из-за которого могли начаться самые настоящие проблемы. В этом воспоминании тоже шёл дождь. На заднем плане мигали неоновые вывески клуба. Люди торопились укрыться под навесами, и только две фигуры ни на что не обращали внимания. Эллисон... и Брайан Эванс. Дамина отошла немного назад, чтобы оставить Аделис наедине с голосами хранителя и подопечного, чтобы она услышала то, о чём эти двое говорить не имели права. «Дело не только в связи», — донеслось из воспоминаний. Дамина стиснула пальцы за спиной. «Контроль. Она всегда к нему стремилась. Так почему она была вынуждена сталкиваться с препятствиями, из-за двух безответственных девушек, которые ни во что не ставили законы небес. «Останови это», — попросила Аделис. Потом сказала громче. «Это неправда. Смотри», — приказным тоном сказала Дамина. «Смотри, как твои драгоценные девочки идут против системы, подрывая устои ангелов». Аделис со всей силы замотала головой, когда Эллисон поцеловала Брайана. поцеловала своего подопечного — Создателя. Последней каплей стала его взаимность. Чувства, вспыхнувшие в Эллисон, нашли своё отражение в сердце Брайана Эванса. Эллисон позволила себе любовь к Создателю. Она позволила ему ответить взаимностью. На этот раз воспоминание исчезло самостоятельно. Его закрыла Аделис. С её рук всё ещё сыпались искры ангельской силы, пока они подрагивали. Она не могла сделать такое. Просто не могла. «Потому что она Элисон Элмерс? Показать тебе последнее видение ещё раз, чтобы ты убедилась?» «Нет», — прошептала Аделис, смотря на землю немигающим взглядом. «Они подвергли своих создателей опасности, рассказали им правду в неположенный срок, влюбились в тех, в кого влюбляться не должны. Что касается Брайана Эванса, ты понимаешь, какое наказание они понесут, когда их поймают?» Аделис совсем перестала двигаться. На лице проступали непонятные эмоции. Потрясение, разочарование, страх. Она по-прежнему не могла поверить в то, что увидела. «Их души заберут и не позволят вернуться на небеса. Они просто исчезнут, Как бы сильно Аделис не дорожила Элисон и Сэм, законы небес были священны для неё. Небольшие проступки — ничто по сравнению с этим. «Чего ты хочешь от меня? Чтобы ты перестала сомневаться во мне из-за них?» Дамина прошла мимо Аделис и наклонилась к ней. «Элисон не стала бы позволять себе такое. Сэм тоже. И если для тебя это всё ещё не похоже на грандиозный план наблюдателей», то я не знаю, что может убедить тебя». Но убеждать не пришлось. Дамина увидела в глазах Аделис смирение и почувствовала облегчение. Теперь оставалось рассказать остальным хранителям. Они должны. Нет, обязаны убрать Сэм и Эллисон из игры, чтобы наблюдатели не смогли достичь успеха и плевать, если на их место придут другие. Дамина была готова избавляться от всех помех, чтобы не дать Аргосу победить.